Хирург на телеэкране начертил на бледном животе несколько непонятных линий. Показал зрителям большую, довольно толстую иглу и, важно, произнес «Игла вериша». На экране тут же появились титры «Игла вериша». Хирург воткнул иглу в живот и открыл краник редуктора. Мы нагнетаем в брюшную полость углекислый газ. Метод называется карбоксипиритонеум. Опять титры. Карбоксипиритонеум. Живот раздулся, как баскетбольный мяч. Хирург сделал несколько небольших разрезов, ввел в живот гибкие шланги, и поверхность живота исчезла с экрана. Вместо него появилась ворочающаяся синюшная масса, картинка из брюшной полости. После не особенно сложных, но загадочных манипуляций, желудок оказался перехваченным силиконовым кольцом, как песочные часы. Верхняя часть — не больше куриного яйца. Вновь появилось лицо хирурга, сосредоточенные умные глаза над голубой маской. Великолепно, близко к совершенству. Девочки на операционном столе девятнадцать лет. Горит ей позавидовала липосакция, потом силиконовое колечко. Сама она охотно прошла бы этот экстремальный курс, но пришлось удовлетвориться визитом в поликлинику, где ей вручили Pureify. предлагаемую партией здоровья, бесплатную вакцину против ожирения. Она выпила дозу, после чего начал немыслимо чесаться в задний проход. Медсестра сказала, да, бывает, желудок должен стабилизироваться, побочные эффекты со временем пройдут. Это вакцина как солнце. В мае уже через полчаса трудно выдержать, а к концу лета хоть целый день на солнцепеке кожа не протестует. В программе доктор Стэн объяснили, пьюрифай — это дезинтоксикация. «Вакцина помогает телу естественным образом очиститься от ядов». Женщина из публики спросила. «Говорят, что пьюрифай — что иное, как обычный глист. Это правда?» Риту передернула от омерзения, но доктор Стэн засмеялся. «Да, пьюрифай был паразитом, — уточнил он, — но теперь исправился и стал хорошим паразитом. Он...» «Питается только жиром! Только жиром!» — повторил он, покосился на дисплей смартфона и обвел взглядом участников шоу. Видимо, в сценарии было написано «возгласы одобрения» или «веселое оживление». Не верить же в дурацкую байку. Дескать, правительство тратит многомиллионные суммы из бюджета, чтобы травить население. Только Ландон может поддаться на такую конспирологию, когда ШТВ поменяло название на ТВЗ и превратилось из шведского телевидения в телевидение здоровья. Он в ярости скомкал газету и остаток дня крыл правительству последними словами «фашисты сраны и «самое мягкое определение власти». Так смешно гневился, что у нее даже настроение поднялось. Хотя... Через неделю бесплатную вакцину уже трудно было назвать бесплатной. Плата оказалась чувствительной. Рите ни разу не удалось опорожнить кишечник. Живот вздулся, как дирижабль. Она часами лежала, прижав подушку к солнечному сплетению. Солнечная вакцина, как солнце, к вопросу о преувеличениях. Завтра надо идти в биомедицинской за очередной партией антибиотиков. И мне понравится, что она нарушает чистоту эксперимента. Посмотрела на часы без десяти. На телевизионном столике куча книг, а сверху пачка сегодняшних рекламных листков. Забудь таблицы калорий и наработай форму с помощью наших простых методов. Фирис, фитнес-эксперт, мы превратим тебя в жиросжигающую машину. Липосакция в Упсале. Похудение за четверть часа. Правительственные субсидии превратили всю нацию в предпринимателей. Появились сотни фирм, предлагающих немедленное истребление калорий и снижение веса. В почтовой щели ее квартиры на лутхакса планадан. каждое утро распотрошенным веером торчат рекламные листовки. Опять посмотрела на часы. Чай уже почти остыл. Но до четырех не глотка. Как на беговой дорожке нельзя останавливаться, пока на дисплее не появится ровная цифра. К примеру, 01 00 00 или 44 44 44. Тупо посмотрела на телеэкран. Мозг отказывается поглощать ненужную информацию. В университете объяснили, мне нужно шесть недель, чтобы сосредоточиться на научной работе. Спасибо, один из докторантов предложил взять ее курс на это время. Пока она ни разу не включила компьютер. Странно. Она так мечтала о заветном докторском персне. А теперь он лежит в кухонном шкафчике. Несколько раз собиралась отнести к ювелиру на уменьшить диаметр, но так и не собралась. К работе никакого интереса. Разумеется, ей выпал счастливый жребий занять место самой Глории Эстер, но теперь это казалось не таким уж важным. Студенты на кафедре литературы стали другими, чем в ее время. Вялые, незаинтересованные». А может, она сама виновата? Взражаются ее настроением. Если ей скучно, как может быть интересно им? Пощелкала пультом. Теперь показывали тренировочный лагерь для детей с избычным весом, панорама осеннего леса, золотые кроны берез, вечно зеленые ели на их фоне кажутся черными. Человек двадцать пухленьких шестилеток бегают круг за кругом под бодрый мотивчик Корнелиса Вресвика «Письмо из колонии». Тренер кричит, подгоняет и ругает отстающих. Следующий кадр разовощеки мальчуган в столовой чистит яблоко. Все калерии в кожуре, задыхаясь после бега, важно объясняет он репортеру. Кожурость нельзя. Калерии. Рита зажмурилась. Не стоит заводить детей. Если не хочешь о них по-настоящему заботиться. «Не рожай. Как ее отец, к примеру. Ему не надо было заводить детей, но он очень переживал, что из него не вышел хороший отец. Все, что у меня есть, ты, Рита, никого, кроме тебя, у меня нет. Черт бы тебя побрал». Он лежал три дня на красном ковре из икея, между диваном и журнальным столиком в окружении пустых бутылок. Ей позвонил его сотрудник, не знает ли она, где отец, почему не вышел на работу в понедельник, она не знала. А во вторник взломали дверь и нашли его мертвым, с мобильным телефоном в руке, последний звонок Рите в пятницу вечером. А она не ответила, представила, что это будет за разговор, и не взяла трубку. — Ты же не могла знать. «Незачем казниться», — так ей сказали. «Несколько раз ты не могла знать». Рита переключила канал. На ТВЗ-2 показывали документальный фильм под названием «Экстремальная диета». Она брезгливо глянула на женщину на экране и сразу вспомнила «Глорию». Рита ни за что не получила бы места на кафедре, если бы не государственная реформа трудоустройства. Глория Эстер так и не удалось похудеть, а, скорее всего, она даже не пыталась. Предложили кафедру. Временно, разумеется. Но можно ли представить, что Глория похудеет на центнера, вернется на кафедру литературоведения и потребует восстановить в должности? Вероятность подобного сюжета выражается таким количеством нулей перед единицей, что они уменьшаются в перспективе, как железнодорожные рельсы. Бедная Глория. Нельзя не признать, Толстуха читала лекции с таким увлечением, какой Рите даже не снилось. Не мудрено, что студенты В Последнее время Рита работала мало и неохотно. В столовой один из докторантов чуть не ткнул пальцем в ее салат. Консервированные кукурузные зерна — калорийная бомба. Чемпион среди овощей, уступают разве что авокадо, и подчеркнул с нажимом — чистый сахар. Непереваренные зерна потом вышли естественным путем, но с опозданием. она прочитала в журнале, что даже если сразу после еды сунуть в рот пальца уже поздно, организм успевает урвать и переработать больше половины калорий. Но нет, если хочешь держать свой вес в узде, никакого жульничества, никаких послаблений. Она тренировалась почти три часа. Прогул на работе. Стыдно, конечно, но сейчас многие страдают кишечными заболеваниями, желудочная инфлюенса. Правда, заведующий робко упрекнул, почему не предупредила, могли бы найти замену, но чувство тревоги не оставляло. Она уже многим пожертвовала, чтобы иметь возможность тренироваться, а теперь еще и любимая работа. Любимая? Или «была, любимый». Ровно четыре. Жадно схватила стакан с так называемым «серебряным чаем». Полупроцентное молоко из стевия, того и другого по чайной ложке. И все равно вода и есть вода. Кипяченая вода может достать из морозильника несколько виноградин. Не успела встать. Появилась широко улыбающаяся физиономия доктора Стена во весь экран. Привет, домоседы! Сегодня поговорим о новой диете. Что надо есть, как надо есть и когда надо есть.